«Глава 29 Минус. Минус один», — скорбно сообщил Ричпок. По хаосу пронесся вздох, всколыхнувший туман. Родерик стиснул зубы, ожидая продолжения, но Ричпок молчал. «Ну говори уже!» — не выдержал Моррен. «Твоя драматическая пауза затянулась!» Родырик швырнул огнем из обеих ладоней и повел кругом, оставляя друга за спиной. Твари визжали и лопались, но лицо, исчезнув, явилось вновь. Темные провалы глазниц, острые скулы и широкая щель рта. — Воздушник покинул нас, — вздохнул Ричпок со лживой печалью. — Хороший был мальчик, веселый. «Зачем ты позволил ему пойти в хаос, Родерик Аделхард? Разве ты не несешь ответственность за студентов? Скажи, сколько их уже погибло? Ты считаешь или давно перестал?» Ферьен и правда, был хорошим парнем. Беззлобным и независливым. Он совершенно не переживал по поводу своего низкого уровня и принимал жизнь легко и с улыбкой. Родерик не хотел представлять его мертвым. «Все мы однажды умрем». сказал Моран, «а ты уже сдох». «Я жив», — возразил Ричпок. «Уверен?» — засомневался Моран. «Говорят, тебя поцеловала королева хаоса, и ты истек кровью, и она слепила из твоего тщедушного тельца нечто иное». «Но это все еще я», — улыбнулось лицо. «Интересно», — протянул Моран, лениво отбивая тварь, которая рванула к нему откуда-то сверху. «Прежний Чпок хотел убить королеву», Он бы покончил с собой, если бы знал, что ему предстоит стать тварью хаоса. Если ты думаешь подвести меня к мысли о суициде, то зря надеешься, — усмехнулся Рот. «Ну, — Невозможно умертвить то, что и так мертво. — Я жив! — упрямо повторило лицо. А Родерик покосился на друга. Что он задумал? — Ты тварь хаоса, — возразил Моран. Нет! — Просто хаос! — Нет! — Просто тварь! Рот засмеялся. <смех> «Я вижу твои мысли, Морен Фергюс из Эргаст. Ты хочешь меня убить?» «Ну, знаешь, это не великая тайна», — проворчал друг. <смех> «Но, видимо, ты говоришь правду, потому что если бы ты был просто тварью хаоса, то уничтожил бы сердце. А ты его всего лишь замаскировал». «А, мне нравится твоя логика», — согласился Ричпок. «Мне не нужен хаос всюду. Когда я получу власть...» то отправлю отряд активировать сердце. Конечно, не такой жалкий, как ваш. Тем более без воздушника у них вообще нет шансов». «Погоди», — перебил его Родерик, «ты ведь говорил, что Арнелла идет спасать меня». «А откуда бы им вообще знать, что сердце хаоса пропало?» — задумался Моран. «Разве что от воздушника, чей окровавленный плащ, ты швырнул нам под ноги». Рот захлопнулся, недовольно скривился. «Давай попробуем найти сердце», — предложил Родерик. «Хаос не мог увести нас далеко». Твари рванулись разом со всех сторон, и он крикнул. «Держись за спиной!» Огненное кольцо вспыхнуло и побежало вширь, выжигая хаос. «Продолжай в том же духе, Родерик Адлхард», — одобрил Ричпок. «И тогда ты сам убьешь своих бедных студентов». «А ведь они могут оказаться так близко!» «Хаос меня раздери, он прав!» — выпалил Родерик. «И тут на сцену выходит мастер смерти!» — торжественно объявил Морен, выпуская зеленые лучи некромагии из своих посохов. Он двигался так быстро, что глаз не успевал уследить, а мечи порхали, как крылья бабочки. Твари визжали и растворялись в хаосе, из которого появлялись все новые уродливые морды». «Филигранная работа», — похвалил себя Моррен, убив очередную тварь еще на подлете. «Слушай, Чпок, значит, ты все еще присутствуешь где-то физически!» Хаос промолчал, ощерившись очередной пастью, и Моррен швырнул в нее кольцо смерти, разодравшее морду на части. «Давай искать сердце», — согласился он, — «раз уж твоя жена по какой-то причине тоже идет туда». Мы нашли приметную скалу и свернули вглубь хаоса. Фина с нами больше не было, и я все чаще поглядывала на Ника. Он беспомощно озирался по сторонам, то и дело взмахивая палочкой, хотя на нас больше не нападали. «Ты в порядке?» — спросила я, подойдя к нему ближе. «Кто-нибудь еще слышит это?» — прошептал Ник. «Что именно?» — уточнила я. Я слышала шаги друзей, собственное дыхание. Эммет иногда пытался подначивать Джафа, но без особого энтузиазма. Волк только укоризненно смотрел на него и молчал. Эрт периодически бормотал что-то, заглядывая в блокнотик, но я не представляла, как можно ориентироваться в сплошном тумане. «Голос!» — шепнул Ник прямо в голове. «Говорит ужасные вещи про меня, про мою невесту, про всех вас! Он говорит, что тебя Арнелла давно сорвала!» — сказал Ник громче. — И ты завела нас прямо в ловушку! Я переложила светильник в левую руку, и Ник виновато пробормотал. А сейчас будто стало тише. Задумавшись, я поднесла светильник к его голове, и огонек отразился в глазах парня. — А теперь он совсем заткнулся! — радостно воскликнул Ник. — Хочешь понести? — предложила я, и Николас благоговейно взял фонарь. — Внимание, парни! — объявила я. «Еще кто-нибудь слышит хаос?» «Если что, светильник путника его глушит!» Эрт поднял руку с карандашом. «Да там ничего интересного», — сказал он. «В основном, что мы все умрем». «Дать фонарь?» — спросил Ник. «Нет, спасибо. Сперва я хочу дослушать», — ответил Эрт. «Там пошла вторая серия. Забавный поворот про мастера из Оргаста. Якобы он собирался использовать меня для сексуальных утех. Хочу потом показать ему это ментально». «Зачем?» — ужаснулся Эммет. «Думаю, так я стану ближе к смерти!» — ухмыльнулся Эрт. «А вот уровень еще вырастет!» и Ник шел рядом со мной со светильником в левой руке и палочкой в правой, и вдруг я услышала слабый шепот. «А что, если это его сорвало, Арнелла? Что, если Ник превратился в тварь хаоса и сейчас убежит прочь вместе со светильником путника? Отбери его!» Защити огонь. Без него вам не найти сердце хаоса. Ты уже разбила одну святыню. Хочешь лишиться второй? Я покосилась на Ника, и тот улыбнулся в ответ. Вообще никаких мыслей! Похвастался он, подняв светильник выше. Пустота в голове! Нашел чем хвастаться, заметил Эммет. Эрт, а что там за следующий знак? Должно быть дерево с расщепленным стволом, сказал Эрт. «Джав, как думаешь, мы не сбились?» Волк повернулся и коротко рыкнул. «Вы идете не туда!» Прошептал голос в моей голове. «Сбывается твой сон, Арнелла. Твоих друзей сорвет. Одного за одним, и ты будешь бродить по хаосу совсем одна!» Я глянула вдаль, туда, где раньше то и дело вспыхивал огонь, но увидела лишь мельтешение зеленых молний. Огня больше нет. Голос был похож на шипень змеи. Что же, Роторик, не подаст тебе знак? Почему не сражается? Ты опоздала, Арнелла. Ты не успела. Сердце больше не нужно. Ничего не имеет смысла. Странно, что Адольхарда не видно. Озвучил ту же мысль Эммет. Раньше жарил до неба. «Зато Эзергаст отдувается за двоих. Наверное, меняются, чтобы дольше продержаться», — предположил Эрт. «Но ты-то знаешь правду, Арнелла», — вздохнул голос. «Любящее сердце не обманет». «Он жив!» — выпалила я, и все на меня оглянулись. «Ник, давай не фонарь по очереди», — виновато добавила я. «До дерева мы добрались без приключений». Джаф остановился у расщепленного ствола, обнюхал его и обернулся. Волчьи глаза светились зеленовато-желтым и казались единственными живыми точками в мертвом тумане хаоса. «А ты хоть не собираешься территорию метить?» — поинтересовался Эммет. Джафа оскалил длинные клыки, а потом повернулся вперед, и хвост его вытянулся в струну, мелко подрагивая. «По идее, отсюда должен быть виден старый форпост». — пробормотал Эрт, глядя в блокнотик. «Вон там что-то есть!» — указал Эммет посохом. Развалины. Ник взял у меня фонарь, и голос тут же принялся нашептывать. «Вы заблудились! Вы потерялись! Ты останешься в хаосе, бедная девочка, и никто тебя не найдет!» Но я почти привыкла к нему и не обращала внимания. Сказывался опыт общения с неуемно болтливой мамой. «Как она там, интересно?» «Бедная девочка!» Интонации голоса изменились, став женскими. «Мама никогда не любила тебя по-настоящему, видела в тебе продолжение себя, отказывалась признавать отдельную личность, а теперь у нее новый брак, новый ребенок, и ты ей совсем не нужна!» «И слава богам!» Я усмехнулась, и хаос заткнулся, осознав, что где-то ошибся. Джаф перекинулся в человека, и Эммет целомудренно прикрыл его своим плащом. «Там впереди овраг, которого нет на карте», — сказал Джаф. «Мне не нравится запах. Давайте обойдем». «Если ты что-то чуешь, я за», — кивнул Эрт. «Снова ты сам принимаешь решение», — возразил Эммет. «Мы должны поскорее добраться до сердца. Хаос разрушает нас. В прошлый раз мы бежали без передышки, а сейчас еле тащимся». Джав принюхался снова. «Там смерть!» — подтвердил Эрт, прищурив глаза. «Так-то она везде, но оттуда прям тянет!» «Далеко обходить?» — спросил Ник, поставив светильник себе на макушку. «Честно скажу, мне вообще здесь не нравится!» «Всем не нравится!» — сказала я. «Наверное!» Джав выглядел вполне уверенным. Эрт вел себя так, словно оказался на прогулке. Эммет продолжал шутить, и только мы с Ником были как два слабых звена. «Ты женщина, Арнелла. Женщин не зря запечатывают. Ты сорвешься первой. Не выдержишь потери своего ненаглядного рода, река». вернулся к старому репертуару?» «Можем попробовать подойти ближе», — предложил Эммет. «Если на нас нападут, дайте мне ударить первым. А ты, Ник, вообще не лезь со своим огнем, а то все запоришь, как в прошлый раз». «Это я запорол?» — возмутился Ник. «Сам несуй свой посох во все дыры!» «В обход идем!» — глухо сказал Джав, и я подошла к нему, став рядом. «Почему ты веришь ему?» — воскликнул Эммет. «Почему ты готова идти с кем угодно, но не со мной?» «Следи за языком, Эммет!» — потребовала я. «Все с моим языком нормально!» — отрезал он. «Как и с прочим!» «Но ты же не будешь мериться с Джафом», — флегматично уточнил Эрт. «Я бы не советовал». Я отобрала у Ника фонарь и поднесла к Эмиту. Огонек отразился в глазах, где бушевало море, и шторм стих. «Ладно, хотите тащиться в обход — дело ваше, но когда Ника сорвет... «С какой-то стати меня сорвет!» — возмутился Ник. «Почему именно меня?» «У тебя глаза горят неравномерно». — ответил Эммет, — то вспыхивает, то гаснут, то искры брызжут. Я подбежала со светильником к Нику. — Меня и правда слегка потряхивает, — признался он. — Огонь — нестабильная стихия, но я держусь. — Пойдем уже или так и будем лясы точить? — рявкнул Джав. — Арнелла, за мной! — А чего ты ею командуешь? Вновь взъярился Эммет, и я чуть не заплакала. Хаос разъедал нашу команду точно ржавчина на железо, и вспышек огня вдали больше не было, как я не вглядывалась. Он мертв. Его горячее тело остывает, а в глазах пепел. «Давайте найдем компромисс», — предложил Эрт. «Идем в обход, но быстро прибавим шаг». Джав вновь обернулся в волка, а Эммет поднял с земли плащ и встряхнул. «Ничего не выйдет с такой командой». буркнуло, «Надо действовать, а не сопли жевать». «Хочешь?» — предложил Эрт, протянув ему конфетку. «Мятная?» «И мне дай», — попросил Ник. «Помните мятно-абрикосовые пирожные в императорском дворце?» «Я не помню», — призналась я, вернув ему фонарь. «Но если тебе легче, можешь хоть все меню нам рассказать. Что тебе больше всего понравилось?» Мы бежали за черным волком, который то и дело останавливался, поджидая нас впереди. А Ник бодро перечислял блюда, которые подавали на балу. Трюфельные пончики, креветки на шпажках, фаршированные грибочки, канарейки в миндальных лепестках, фалафель. «Звучит как ругательство», — фыркнул Эммет. «А где ты был во время бала?» — поинтересовался Эрт. «Поговаривали, что вы с Арнеллой занимались чем-то особенным, но ты бы наверняка растрепал, будь это правдой». «Отнюдь!» – высокомерно заявил Эммет. «Я был бы нем, как рыба, имея это в виду, Арья. Вода – парадоксальная стихия. Я могу быть твердым, как лед, и легким, как пар, горячим, как кипяток, и холодным, как снег. А поскольку я мастер хаоса, то все эти качества возведены во мне в абсолют». «Вот повезет твоей воздушнице!» – выдохнула я. «Пока что мне удавалось бежать наравне с парнями, но скорее это они приноровились к моему темпу». «Слева!» – выкрикнул Эрт. и, обернувшись, мы увидели стаю тварей, которые выбрались из того самого оврага и теперь неслись за нами следом. «Весь рельеф изломал!» Выругался из эргаст, взбегая на холм и отбрасывая очередную тварь легко, как щеночка. «Вот и где мы теперь?» «Судя по вспышкам, второй пост там», — указал Родерик. «А там третий. Мы не могли обойти их с другой стороны». «Так громко звучит! Пост!» — сказал Ричпок, являя лицо из хаоса. «Скорее руины, развалины, ловушка». «Но не буду врать, пока что твои маги не сдаются, Родерик Аделхард, Держат оборону. Надеется, что вот сейчас ты активируешь сердце, и хаос спадет. Я, конечно, сказал, что их надежды напрасны, но обычно мне не верят. И зря. Я ведь не вру». «А плащик?» — напомнил Морен. «Вы сами решили, что воздушник мертв», — напомнил Ричпок. «Скажи тогда, как убить королеву?» — предложил Родерик. «Вот уж нет!» Гигантский рот улыбнулся в тумане. «Но это возможно?» Ричпок вздохнул, выпустив в кольцо тумана точно курильщик со стажем. «Давай я сперва убью твою женщину!» «Знаешь, Морен Фергюс из волк только что отвел ее от неминуемой смерти. Наверное, Миранда будет так благодарна за то, что он спас ее подругу. Жаль, что она не пришла. Я бы взглянул на ту девушку, что так крепко держит в руках твое сердце и некоторые интимные части тела. — Если там второй пост, а там третий, то сердце должно быть прямо и направо, — сказал Родерик. — Идем туда. — Вот только Арнелла сбилась с пути. Сложно следовать карте, когда на тебя нападают твари хаоса, — сокрушенно произнес Ричбок. «Такая милая девушка. Ей бы гулять в саду, рвать цветочки. А теперь ее саму будут рвать на части. Ты в этом виноват, Родорик Аделхард. «Пойдем», — согласился Моррен. «Смотрим по сторонам. Если они где-то отбиваются, то можем заметить». «Они бегут в укрепление», — разоткровенничался речпок «Пятные детки». «Ой...» Рот удивленно открылся, и глаза дырки распахнулись шире. «Не может быть!» — протянул хаос. «Родерик, поздравляю! Так волнительно, что именно я сообщаю тебе эту новость!» Родерик отшвырнул щитом огня тварь, которая бросилась сзади. Он чуял движение хаоса так ясно, как будто у него на спине появились глаза. Еще бы Ричпок не болтал без остановки!» Моррен вдруг замер и посмотрел на Родерика с выражением, которого он раньше не видел на его тонком лице, и это был страх. «Беременна! Ты что, совсем не слушаешь меня, Родерика Адлхарт? Арнелла беременна, представляешь? Ты станешь отцом. Вернее, не станешь, конечно, потому что она вот-вот погибнет. Но ты мог бы, если бы ты был хорошим мужем и присмотрел за своей женой? Ложь! — сказал Родерик одними губами. — Нет, — обиделся Ричпок. — Моран, скажи ему то, о чем только что думал. Огонь выжигает яд. Действие таблетки, которую ей дали, уже прекратилось. Конечно, это могли и предусмотреть, но магичек огня всегда запечатывали. К тому же обручальное кольцо на твоем пальце так и дышит магией. Маленький подарок от друга, что стоит в стене, и вот результат — «Крохотная жизнь в ее животе, которая, увы, оборвется». «Родерик, ты рад?» «Мы ее найдем», — пообещал Моран. «Только держись!» Огонь бился в теле, не удерживаясь в границах, и взметнулся из ладоней. Родерик едва успел повернуть их к небу. Моран отшатнулся и выставил щит. Огонь выжег дыры в хаосе, и когда опал, вверху остались два голубых пятна». «Даже не знаю, сказать ей или не надо», — засомневался Ричпок. «Вряд ли это что-то изменит. Она так любит тебя, Родерик, так верит в тебя, глупенькая девочка. Права была ее мать, надо было запечатать». Моррен отбросил щит смерти в лицо, и оно растаяло. «Осторожнее!» — выкрикнул Родерик. «Ее там нет!» — успокоил Моррен. Они не могли пойти к сердцу прямой дорогой, если только у них есть хоть чуть-чуть мозгов. А у белобрысого зародыша они есть, значит, идут в обход. Давай заберем правее. Родерик сглотнул и кивнул. Ментальный щит поставлю, предложил Моран и, не дожидаясь согласия, опустил прохладную ладонь на лоб. Белая пелена яростного огня, застившая глаза, слегка погасла. Но ему хотелось выжить все до тла, Весь этот хаос вместе с королевой, чпоком и тварями, которые сейчас угрожали его любимой. «Ты такой горячий, и это не комплимент!» Пробормотал Морона, потом посмотрел ему в глаза, и Родерик словно окунулся в тишину и прохладу могильного склепа. «Родерик, мы ее найдем, мы успеем!» «Вряд ли», — донеслось из хаоса. «Моя королева успеет первой». Мы бежали со всех ног за волком, который взял направление к развалинам, замеченным нами раньше. Эммет обернулся на бегу и с его посоха сорвался в веер ледяных игл. «В укрытие!» выкрикнул Эрт. «Справа еще твари!» Я боялась оборачиваться и только и думала о том, чтобы не споткнуться. Серая каменная земля била по пяткам. Фонарь оттягивал руку. Волк развернулся на бегу и помчался назад, делая большой круг. Из оскаленной пасти вырывался золотистый пар. Сзади раздался рев. Истошные визги. И у меня волосы встали дыбом. «Вперед, Арья!» эмет швырнул еще одним залпом льда. «Николас, щит!» Теперь впереди был Эрт. эмет держался слева. Ник справа, а я бежала между ними, и в моей руке прыгал светильник. Волк вновь появился, обходя нас справа, и с его клыков строился хаос. Он заложил еще один вираж, уходя за спину. «Ату!» — истошно вопил хаос. «Ату их! Рви! Убивай!» «Уже близко!» — выдохнул Эммет. «Арье, быстрей!» Когда-то это была мельница, но теперь от нее остались лишь полуразваленные стены из серого камня и тяжелый жорнов. Я забежала внутрь, парни стали к окнам. Волк промчался вокруг мельницы, кусая и разрывая твари на бегу. «Вам не выжить!» — вздохнул голос в моей голове. «Нет смысла сопротивляться. Сердца нет. Хаос вечен, его не победить!» «Джаф, отойди!» Выкрикнул Эммет, и когда волк развернулся к башне, сотворил заклинание, которого я не видела раньше. Лед залил все кругом старых стен, расширяясь кольцом, а острые иглы взметнулись вверх. «А это ты у кого такое подсмотрел?» – удивился Эрт. «Не поверишь», – усмехнулся Эммет. «О, Джем и Криста, доработал слегка. Волк досадливо тявкнул, поскальзываясь на льду, но добрался до нас и втиснулся в узкий проем. Обернувшись в человека, обмотал бедра плащом, протянутым Эметом. «Отсиживаться нельзя!» — рявкнул Джав. Его волосы торчали дыбом, а его разгоряченное тело окутывало золотистое сияние. «Арнелла, сядешь мне на спину! Эрт, карту дай!» «Надо ориентироваться по постройкам!» — сказал Эрт, протянув блокнот. «Хаос не может их убрать или сдвинуть, как какой-нибудь холм! Дом, обломок стены, шестой пост!» он провел пальцем по примерному маршруту отжав ткнул в ориентиры ногтем продырявив бумагу в мельнице вдруг стало светлее и я обернулась на ника который забрался на тяжелый каменный круг жорного и смотрел вдаль поверх разрушенной стены искры скатывались по его одежде к ногам вспыхивали на кончиках рыжих волос губы подрагивали то растягиваясь в улыбку то превращая лицо в гримасу а смысл — спросил он. — Даже если мы найдем сердце хаоса, что дальше? — Подадим знак, — ответил Джаф. — Адалхард увидит. — Все напрасно, — ответил Ник, и его веснущитое лицо превратилось в злорадную маску. — Вы все умрете! Джаф выхватил у меня фонарь, протянул его к Нику, и в карих глазах забесновалось пламя, выплеснулось наружу и побежало по коже и волосам. Ник быстро рванулся в сторону. Резкое движение. Голова Эрта дернулась и раздался мерзкий хруст. Я вскрикнула, зажала рот руками. Ник запрыгнул на окно, расхохотался и исчез снаружи. А Эрт, широко распахнув глаза, медленно сполз по стене, на которой оставалась кровавая полоса. Эммет кинулся к нему. Джав всучил мне фонарь, подтолкнул к окну. «Держи их там!» Они ругались за моей спиной, пытаясь спасти Эрта, звали его, кричали. Я выпустила огненный щит, но он не достал тварь, в которую превратился Ник и лишь срезал ледяные иголки. Перед глазами все плыло от слез. Я швыряла пики в твари, которые пробирались сквозь ледяной лес. Но казалось, что все и правда зря. Их становилось больше, а я только портила защиту Эммета. Обернулась. Эрт сидел у стены, перечеркнутой кровью. На высокий лоб свисала влажная красная челка, а глаза остановились. Эммет выпрямился и сказал «Я сделал все, что мог». «Я разрыдалась!» И Джав подхватил фонарь из моей задрожавшей руки. — Твари хаоса вокруг! Кто твой враг и кто твой друг? Кого первого сорвет? Хаос всех с ума сведет! Ха-ха-ха! Дикий смех раздался снаружи, и Эммет шагнул ко мне и обнял, отодвинув от окна. — Это все из-за тебя, Арнелла! — шептал Хаус. — Это ты привела их сюда. Посмотри, Эрт мертв, Ника сорвала. Кто будет следующим? — Надо выбираться, — буркнул Джаф. Эммет отстранился, обнимая меня за талию, озадаченно нахмурился, и его глаза расширились. — Что? — ахнула я. — Джаф, дай фонарь! Меня что, сорвало? Эммет, меня сорвало! Почему ты так на меня смотришь? — Уведи ее! — Отрывисто бросил тот, подталкивая меня к выходу. «Сейчас же! Я их задержу!» «Нет!» — воскликнула я, кинувшись к нему. «Эммет, ты не можешь! Ты обещал, что будешь рядом со мной!» Я цеплялась за его руку, но он высвободил пальцы. «Уводи ее, Джаф, немедленно!» Хаос вдруг вспыхнул, и вдали выросли два огненных столба. «Родерик!» Прошептала я, не в силах оторвать взгляд от пламени, разорвавшего туман до самого неба. «Это возле сердца», — пробормотал Джав, глянув в блокнотик, перепачканный кровью. «Веди ее туда!» — выкрикнул Эммет. «Скорее, Джав! Можешь ты хоть раз сделать над собой усилие и сделать, как я говорю!» «Держи!» сказал мне Джаф, отдав фонарь, а потом легко подхватил меня на руки и перебросил себе за спину. Я даже не успела понять, когда он обернулся. Просто под моими пальцами оказался густой мех, а между бедрами широкая волчья спина. «Уходите!» — выкрикнул Эммет, и волк взвился над стеной, унося меня прочь, а я вцепилась одной рукой в шкуру, сжимая фонарь другой. Обернувшись, я увидела прозрачные лезвия, вылетающие из развалин мельницы. Острые шипы льда вырастали вокруг стен густо, как зубья расчески. «Ну, идите сюда!» — выкрикнул Эммет. «Я мастер хаоса, твари!» Слезы испарялись с моих щек, оставляя на коже соленые дорожки. Волк мычал вперед. Какая-то тень рванула наперерез, но он отшвырнул ее, даже не задержавшись. «Еще одна потеря!» — вздохнул хаос. «Твой сводный брат, твой друг, почти любовник. Еще одна жизнь на твоей совести. Разве ты стоишь таких жертв, Арнелла?» Я поднесла фонарь поближе к голове, и голос стих. С — сказал Ричпок и умолк. «Вспышки!» — указал Эзергаст. «В стороне от поста! Родерик, давай туда! Явно наши зародыши!» Они бежали сквозь хаос, и Родерик тоже увидел далекое голубое мерцание. «Водник колдует! Эммет наверняка! Не мог же он отпустить Арнеллу одну!» Родерик готов был надавать самому себе за трещин, за то, что совсем недавно его раздражала назойливость вездесущего водника. Сейчас он готов был его расцеловать. Пусть Эммит ты не воин по призванию, но он мастер хаоса. С ним и с Джафом у Арнеллы есть шанс выжить. «Ты даже не спросишь, кто умер?» — обиделся Ричпок. Моррен так грязно выругался в ответ, что Родерик едва не покраснел, как девчонка. Это не эмет и не Джав. Его прихлопнуть непросто. И не Арнелла, потому что иначе его сердце разорвалось бы от горя. «Кстати, философский вопрос. Считать ли Арнелло за одного или за двух человек?» принялся размышлять Ричпок. «Клевер Ричпок, если это хоть немного ты, помоги нам!» попросил Родерик. «Если в твой твари, которую из тебя слепила королева, остался ты настоящий!» «Не пытайся с ним договориться, это пустое!» — перебил его Моррен. «Как все меняется, правда?» — произнес Хаус. «Совсем недавно вы смотрели на меня, как на жалкого червя, а теперь в моих руках судьба всего мира». «Я никогда не смотрел на тебя, как на червя», — возразил Родерик. «А я да», — бросил Морон. «Жалкий человечишка. Получил власть, о которой мечтать не мог, вот крышечку и сорвала. Трон ему, королеву. Я разорву тебя на клочки!» клевер речпак которого я знал был достойным человеком произнес родерик регулярные тренировки сказывались несмотря на то что они с мороном неслись во весь дух дыхание даже не сбилось голубые вспышки стали ярче они приближались я испытывал к нему уважение продолжил Родерик. лицо в хаосе что плыло рядом с ними недоверчиво скривилось «Да, он раздражал меня своими проверками и отчетами, но я понимал, что это не глупая блажь. Кливер Ричпок стремился сделать наш мир лучше. Он хотел победить королеву. И потом в хаосе держался до последнего, даже когда она его целовала. Я ведь тоже получил поцелуй королевы, я знаю, каково это». После поцелуя королевы, воплощения сладкой муки, он не мог целовать ни одну другую женщину, пока не встретил Арнеллу. «Вот только у тебя она забрала твой огонь, а мне наоборот. Отдала так много!» Мечтательно улыбнулось лицо. «Вы искали избранного, но никто не подумал про меня. Я тот самый! Я пришел, и королева уступила мне трон. Ведь ей не нужна власть!» «Что же ей нужно?» Выпалил на бегу Моррен. «А ты будешь моим огнем, Родарик. Не обратил на него внимания хаос. «Я стану избранным с огнем, когда твоя беременная жена погибнет. Ведь ты не выдержишь и сорвешься. Ты уже на самом краю». Слева сверкнул теплый огонек, и Родерик едва не вскрикнул от радости. Моран тоже заметил его и свернул. Арнела! выкрикнул Родерик, но пламя прыгало впереди, и мерцая в тумане, как путеводный маяк. Да, ей знак!» Рявкнул Морн, и огонь взметнулся к небу, но искорка удалялась от них и от голубых вспышек, что остались позади. Волк несся сквозь хаос, и все вокруг было таким нереальным, что, казалось, я попала в один из своих кошмаров. Волчья шкура колола бедра, гулко билось сильное сердце. Я была не одна. Со мной Джав, только он. Эммет в развалинах мельницы. Эрт погиб, Ник сорвался. Мелькнул старый дом, от которого осталась стена до да гора Черепицы. Потом волк одним прыжком перемахнул засухшее русло реки, и я прижалась к лохматой спине, чтобы не упасть. Волк дернул острым ухом, коротко рыкнул. «Все хорошо!» — тихо соврала я. «Казалось, что все уже никогда не будет хорошо!» «Зачем путники дали мне этот фонарь? Зачем я снова получила пророчество? Я не умею их толковать!» «Я слушала свое сердце! Я держала огонь, и куда меня это привело?» «У меня есть все, что нужно!» «Как это может быть правдой, если я потеряла почти всех своих друзей?» Я обернулась, но, конечно, не увидела ни мельницу, ни вспышек света. Эммет остался там совсем один, и рядом с ним мертвое тело друга. Даже если он отобьется от твари, его сорвет. Меня бы так точно. Я прижала фонарь к груди, но ничего не помогало, потому что это были мои собственные мысли. Волк перемахнул через груду камней и остановился. Опустился на брюхо, тяжело дыша. Я сползла с него на сухую землю. оправила задравшуюся юбку, и волк обернулся в Джафа и неловко прикрылся фонарем. Вряд ли путники предполагали, что именно так будут использовать их священный огонь. «Шестой пост», — сказал Джаф, сердце близко. «Как тебе удается держаться?» — прямо спросила я. «Раньше все говорили, что такую силу удержать очень сложно». Ты только что расстался с любимой девушкой и впервые оказался в настоящем хаосе, но ты спокоен. Почему? — У меня есть цель, — ответил Джав. — Я не думаю о другом. Вот и весь секрет, Аре. Можно я тоже буду звать тебя так? Эммет хвастался, что это особое имя для самых близких друзей. Я молча кивнула, и Джав улыбнулся, сверкнув крепкими зубами. — Хорошо. Я рад, что ты все еще считаешь меня своим другом. Я достала из кармана юбки блокнот, перепачканный кровью. «Шестой пост. Прямо рядом с сердцем. Надо пройти вперед. Но вот этой скалы нет на карте». «Хаос путает», — пояснил Джаф, будто прочитав мои мысли. Эрт был прав. «Хаос меняет рельеф. Земля — это материя. И раньше королева не могла с ней ничего сделать или не хотела, но потом у нее появился помощник. Это все он». Джаф облизнул губы и повернул голову, напряженно всмотрелся в туман. Родерик больше не поддавал знаков, но мне показалось, я видела свет неподалеку от нас, еще до пересохшей реки. «Почему мы остановились?» — спросила я. «Родерик где-то здесь!» «Не Родерик. Королева!» — ответил Джаф. «Шерсть дыбом и хочется выть!» Я проглотила язык от такой новости, и Джаф кивнул. «Она...» «С нее всё началось, Арья. Ею должно и закончиться».